Лев Овалов. Приключения майора Пронина. Военное издательство Министерства обороны Союза СССР. Москва, 1957 год. От автора. Книжка эта написана сравнительно давно, но, как мне думается, до сих пор не утратила интереса для читателей. В годы, предшествовавшие Великой Отечественной войне Советского Союза против гитлеровских захватчиков, в числе моих друзей был майор Пронин, Иван Николаевич Пронин, работник органов государственной безопасности. Мы познакомились при странных, можно сказать, даже трагических обстоятельствах, о которых я, возможно, тоже расскажу в свое время. Пронин всегда пользовался моим большим уважением и доверием и взят... Пронин всегда пользовался моим большим уважением и доверием. и в затруднительных случаях я не хотел бы иметь лучшего советчика и друга. В дни нашего знакомства Пронину было около 50 лет. Правда, он уже начал тогда полнеть, виски у него серебрились. Когда он смеялся, возле глаз и губ образовывались морщинки, и все же он выглядел бодрее и здоровее иного юноши. В характере у него было много привлекательных черт, хотя они не сразу бросались в глаза. Он всегда был спокоен, но это не значило, что у него железные нервы. Правильнее было сказать, что его спокойствие – умение владеть собой. Он был очень простой человек, но это не значило, что он не способен был хитрить. Впрочем, я мог бы долго перечислять его достоинства. Мне казалось, что при ближайшем знакомстве Пронин не мог не нравиться, и во всяком случае, лично мне он нравился совершенно определенно. Через Пронина познакомился я с его помощником Виктором Железновым. Что касается моего отношения к Железнову, то мне остается только повторить старую французскую поговорку «Друзья ваших друзей – наши друзья». Иван Николаевич не любил рассказывать ни о себе, ни о своих приключениях. Однако кое-что мне довелось слышать и записать. По моему мнению, рассказы эти не лишены занимательности и поучительности. и часть из них я решился отдать на суд читателей. О том далеком времени, когда Пронин только что стал чекистом, он рассказывал охотнее, поэтому и форма трех первых рассказов в виде повествования от первого лица несколько отличается от последующих, хотя все шесть рассказов, как увидеть читателей, связаны между собой некоторой последовательностью. Несколько особняком от них стоит повесть «Голубой ангел», в которой описаны события, происшедшие почти перед самой войной. Эта повесть, как мне кажется, интересна не только сама по себе, сколько тем, что она полнее глубже характеризует самого Пронина. Вскоре после опубликования этих рассказов началась Великая Отечественная война. Она разлучила меня с Пронином. Мы оба очутились в таких обстоятельствах, что не только лишены были возможности поддерживать друг с другом какую-либо связь, но просто потеряли друг друга из виду. Наступили события столь грандиозные и величественные, что судьбы отдельных людей и тем более рассказы о них невольно-то двинулись в тень. Но вот справедливая война... Советского народа за свободу и независимость своей родины окончилась победой. Страна перешла к мирному строительству, и люди вновь начали находить друг друга. Спустя большой, я бы сказал, очень большой промежуток времени, жизнь снова столкнула меня с Иваном Николаевичем Прониным. Что делает и где работает Пронин сейчас? Это уже статья совсем особого порядка, и рассказывать об этом надо тоже совсем особо. Но наша встреча оживила стёршиеся было в моей памяти воспоминания. Ожили полузабытые рассказы, и майор Пронин, сдержанный и суховатый Иван Николаевич Пронин, предстал передо мной в новом и ещё более привлекательном свете. Может быть, какой-нибудь придирчивый критик и скажет, что в рассказах много занимательности и мало назидательности. Однако мне думается, что у Пронина есть чему поучиться, и есть в чём ему подражать. Повествуя о приключениях майора Пронина, я пытался не скрыть от читателей ни его рассуждений, ни его мыслей, особенно о тех качествах, какими должен обладать хороший разведчик. Первое основное из них – честное самоотверженное служение Родине, беззаветная преданность делу коммунизма и затем – железная дисциплина, высокая культура, и сочетание в своей работе точного математического расчёта и богатого воображения. Разумеется, собственные имена и некоторые географические названия заменены в книжке выдуманными. Но что касается остального, всё близко к истине. И если автор сумел передать читателям это ощущение правды, он будет считать свою скромную задачу выполненной. 1957 год.